Глава девятнадцатая Падение оказалось жестким. Еще более жестким стало приземление Маши на меня. Аж дух перехватило. Ребра жалобно и даже не важно, что тело у меня укрепленное, еще и защитный духовный барьер присутствовал. И, если честно, все это в совокупности оказалось настолько неожиданно, что я даже в первые секунды не знал, что сказать так и лежал с девушкой на себе, усматриваясь в ее шокированные происходящим глаза. «Извини», — придя в себя, тут же пропищала Маша и в смущении откатилась в сторону, позволив немного выдохнуть. «Ничего, все нормально». Мысленным усилием начал восстанавливать духовную защиту и неожиданно для себя сделал это мгновенно, даже напрягаться не пришлось. Хлоп — и все. Уже восстановил защиту. Природная энергия вокруг легко послушалась меня, наполнив в одно мгновение технику. И этой энергии здесь просто море. В ней можно купаться, чего никогда не было в нашем поясе, где бы я там ни находился. «Где мы?» Высказала мои мысли Маша, поднимаясь на ноги и стараясь спрятать от меня раскрасневшееся лицо, принялась осматриваться. Мы оказались посреди густого лиственного леса, совершенно одни. Ни одного сопровождающего. Из портала не появляются другие маги Заславских. Тишина, прерываемая лишь стрелью каких-то печук над нашими головами, и шумом ветра в кронах деревьев. «Хороший вопрос», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. Я чувствовал, что ответ на него очевиден и находится практически перед глазами. Очень уж похожее ощущение от местной природной энергии сейчас испытывал. Мне кажется, мы каким-то образом, вместо того, чтобы вернуться в наш пояс, вывалились в найденном недавно осколки. Наконец вслух поделился я впечатлениями. Прислушайся к своим ощущениям. Эта природная энергия, ее ни с чем не спутаешь. Маша посмотрела на меня с удивлением, но спорить не стала, послушно прислушавшись и даже прикрыл глаза, видимо, для верности. Я же попытался определить по тому, что нас окружало, в какой части осколка мы находились. Судя по тому, что говорило мое восприятие, где-то по правую руку от нас текла река. Вода особым образом разрезала разлитую в пространстве природную энергию, благодаря чему я легко почувствовал ее. При этом она была достаточно крупной, и если мне не изменяла память... В осколке всего две таких реки. Ты прав. Тем временем мочнулась Маша, подтвердив мои предположения. Но как мы оказались здесь? Я лично наблюдала, как мастер настраивал портал на координаты пояса. Значит, в момент нашего перехода кто-то вмешался в работу врат. Это же возможно. В очень грубой теории, с множеством допущений... Подумав, немного ответила девушка. И воплотить это под боком у оплота магии просто невозможно. Как видишь, факты говорят сами за себя. Нас выкинуло в этом осколке, и сейчас мне очень интересно, когда начнутся неприятности. По уму нас уже должны были пеленать или убивать те, кто изменил настройку портала. А тут никого. Тогда, может, это совпадение? кто не Маше прозвучала робкая надежда. «Сильно сомневаюсь», — ответил ей вновь, проверяя все вокруг восприятием, как и в прошлый раз, безрезультатно. «Я бы на это точно не надеялся. Пойдем, я, кажется, знаю, куда нам идти». Мария удивленно посмотрела на меня, она видела лишь сплошной лес, совсем не ориентируясь. По правую от нас руку течет крупная река, настолько крупная, что таких в всего две. И если нам повезет, то, поднимаясь выше по течению, мы рано или поздно выйдем к одному из наших лагерей, как раз тому, что находится рядом с храмовым комплексом. — Мы так близко! — Маша сильно удивила эта новость. Ну, я бы не был так уверен в этом. Судя по всему, идти нам очень и очень не близко. А из всех припасов имеется только плитка шоколада и прочные и теплые защитные костюмы. Ну и не нужно сбрасывать со счетов тот факт, что это может быть не Тарика. И что тогда? «Тогда нам предстоит очень долгий и небезопасный путь до ближайших лагерей пояса. Насколько хорошо ты знаешь географию осколка?» Я повернулся к девушке. «Изучала только те места, где мы работали», — слегка виновато ответила та. «Так, понятно. У меня чуть лучше, но хотелось бы большего, конечно. У тебя, кстати, есть какие-то полезные вещи?» Может быть, компас, настроенный на местные магические линии. Последнее, конечно, вряд ли, но не спросить я не мог. Нет, все эти вещи остались в форте. Жаль, папа не дал нам собраться. Ну, нет и нет. Справимся так, даже моих скромных магических сил хватит, чтобы развести костер. Ощутил едва уловимый осуждающий взгляд. Главное, не наткнуться на местную живность. Ты же помнишь, какие твари здесь обитают?» «Да уж», — кивнула Маша. «Я, кстати, использовала мой артефакт-маяк на случай таких проблем. Но он почему-то не работает, отказывается запускать волну поиска. Позже попробуй починить». «Наверняка как-то выжгли», — предположил я. Ладно, давай сначала доберемся до реки, а потом двинем вверх по течению. Пока это будет нашей главной целью, а там уже будем действовать по ситуации. На то мы остановились. Одежда, предназначенная для путешествий по пустошам, являлась очень прочной, и я уверен, что ее хватит не только на лес, но и на подъем к горам, которые располагались поблизости. И где находился. Храмовый комплекс. По моим самым примерным прикидкам и тому, что еще помнилось об осколке, путь займет не меньше двух дней, в лучшем случае. Если мы оказались где-то далеко от истока реки, то и куда дольше. «Мастер», — Размышление прервала Мария, которая все это время молча следовала за мной. «Да?» Вы же чуть не потеряли самообладание недавно, во время нападения Орды. Вот чего я точно не ожидал, так этого вопроса. Почувствовала мое состояние там, у стены форта. И это при том, что восприятие Маши было где-то на начальном уровне основания, максимум. И все равно смогла. Удивительно, если это действительно так. Можно сказать и так, но все обошлось, как видишь. Мастер, вы уверены? Просто я почувствовала, как природная энергия вокруг крепости начала сходить с ума. Почему-то стало страшно. Я из-за этого даже чуть концентрацию не потеряла, а потом от вас повеяло такой жутью. Никогда ничего подобного не ощущала, даже близко. «Все в порядке. Такое случается, если не отгородиться от негативных эмоций во время боя, особенно у меня. Теперь в будущем я буду готов к этому. Можешь не беспокоиться». «Хорошо, мастер». Она мне поверила и даже не подумала усомниться. «Удивительная девушка». «Я хотела попросить вас...» Заметив, как замялась Маша, я мысленно вздохнул, уже зная, о чем она может попросить. Где-то далеко впереди, на самой грани слышимости, звучал рокот бурной реки. «Мы почти пришли. Надо бы обсудить с Машей кое-какие важные вопросы, которые в последние недели не дают мне покоя. Но лучше сделать это во время какой-нибудь остановки». Слишком уж обстоятельный предстоял разговор. Не люблю, когда меня используют в темную, а тут еще и странности, связанные с ее магической силой. В общем, во всем этом нужно разобраться. — Все в порядке, говори, — прервал я повисшее молчание. — Пока мы здесь, может, продолжим тренировки? сказала она как в проруб нырнула явно ожидая выговора в такой ситуации когда нам заниматься во время отдыха ну или хотя бы на словах пока идем в тоне маши звучала мольба но ну, я задумался как она себе представляет такие тренировки практика боя на мечах совершенно точно отпадает что еще Активные навыки тоже. Навыки движения? Не думаю, что это возможно. Я пару раз ощущал почти на самой грани восприятия присутствия каких-то шустрых тварей, наверняка измененные, типа тех крыс, с которыми мы тогда столкнулись в городе, еще в первые месяцы пребывания в Осколке. Хотя, если подумать, у меня есть неплохой вариант, который Маше подойдет. Это, конечно, не самое нужное для нее, зато сможет тренировать на ходу. Ладно, есть кое-какой навык, который можно попытаться поднять, заодно полезным делом займемся. Кивнул я и тут же перешел к делу, стараясь не обращать внимания на восторженный взгляд девушки. — Восприятие, раз уж ты почувствовала мое состояние тогда в форте, значит, его уровень у тебя вырос, но пока ты не понимаешь, как им пользоваться. — Вот мы и попытаемся изменить это, и заодно разобраться, как им лучше и эффективнее пользоваться. — Да, мастер. Энтузиазма и радости в голосе столько, что я невольно улыбаюсь. — Хорошо, тогда слушай. До реки мы добрались спустя несколько минут. Маша на ходу подхватила мои объяснения и практически сразу попыталась объять необъятное. То есть хотела ощутить восприятием сразу все вокруг себя. Сделать это очень сложно, мягко говоря. Видимо, Мария думала меня удивить и с первой попытки осознать дальние подступы и чуть тут же не грохнулась в обморок. Пришлось подхватывать и использовать столику силы, чтобы встряхнуть девушку, а потом еще и выслушать множество извинений и оправданий. Напомнил ей, что торопливость в боевых искусствах — верный путь к смерти. Я продолжил объяснять, только на этот раз уже останавливался на каждом нюансе использования восприятия. К моменту, как мы подошли к бурной реке, стало понятно, что у Маши талант. Талант слушать и не слышать. Возможно, из меня такой плохой учитель или еще что-то, но она никак не могла взять в толк, как смотреть одновременно во все стороны и не только ощущать, но и видеть объект наблюдения внутренним зрением. Короче, мы оказались в тупике. Река оказалась точно такой, какой я себе ее представлял. Бурная, холодная, уходящая вдаль, но еще без порогов. Хотя предполагаю, что, когда начнем подниматься, этих порогов встретим более чем достаточно. Заметил в быстрой реке несколько характерных всплесков и серебристый блеск чешуи. Рыба и судя по тому, что успел увидеть немаленькое. Тут же вспомнилось, что мы с Машей ничего не ели с момента, как появились в крепости. А это без малого больше шести часов. «Мастер, а что это такое?» — неожиданно спросила Мария, отвлекая меня от мыслей об ухе. почему ты?» — поначалу не понял ее. «Я почувствовала какое-то движение впереди, почти на самой грани. Похоже на животное, но я не уверена. Это впереди. Сто. Нет» двести шагов. Проверил. Действительно что-то было. Одинокий медведь, причем самый обычный, находился рядом с рекой и, скорее всего, занимался ловлей рыбы или еще чем-то. В любом случае, не это привлекло мое внимание. Дальше я почувствовал странное. Где-то в двух километрах. Даже мне казалось тяжело ощутить это. Несколько живых существ. Думаю, стая. Так как жизненная сила совсем небольшая, скорее всего, волки или те же крупные крысы. А еще такое ощущение, там находились какие-то постройки. Но здесь я уже уверен не был. Почувствовал я их только из-за того, что стая постоянно пропадала из поля моего восприятия, а через некоторое время вновь появлялась, словно входила в какой-то барьер, что экранировал силу восприятия. Мишку, которого почувствовала Мария, мы встретили, как она и сказала, примерно через двести шагов. Косолапый сидел на другом берегу, на отмеле, и увлеченно бил по воде рукой стараясь что-то поймать. Крупные, наверное, в полтора раза крупнее тех, что мне доводилось видеть в зоопарках пояса. Он не обратил на нас никакого внимания, сосредоточенно занимаясь своим делом. Мы, впрочем, не сильно обиделись на это. Но ну, затем впереди, среди деревьев, показались стены высоченной каменной башни, как минимум с десяток этажей. Даже с такого расстояния я сразу понял, что постройка относится к тому же типу строений, что и павильоны храмового комплекса. От нее прямо-таки тянуло концентрированной природной энергией. «Кажется, Маша, мы нашли себе место ночевки», — сказал я, стараясь перекричать шум, бегущий рядом бурной реки, которая, кстати, стала за последние минуты еще громче. Только придется выкурить оттуда мелких паразитов.